Глава сорок пятая. Лера. Для того, чтобы хоть как-то отвлечься от напрасной беготни за костей, еду в мотосалон. Смысла откладывать работу уже не вижу, иначе совсем съеду с катушек. Бородачи меня окружают, стоит только переступить порог. Дан им сообщил, что я буду, так что все пятеро в сборе. «Звезда, ну где ты пропадала так долго?» Чуть не оглохла от шума, уже забыв, какие они громкие. «Правда, что ты нам красками мотосалон угробишь?» «Ну, Дан, сразу понятно, кто так мой талант мог оценить, и Рожебородый только повторил услышанное. «Вам точно понравится», — успокаиваю гигантов. «Насчет босса обещать не берусь, слишком уж он непредсказуемый». «Тогда мы снова команда?» Дошло до Пухленького, и он с крикливым полезли обниматься. Скорее пригибаюсь и выскальзываю, пока не раздавили. Мне ещё мои рёбра пригодятся. Бородачи мне всегда поднимали настроение, но сейчас тяну лишь для вида улыбку. Получаю сто и одно пожелание от них, пока поднимаюсь по лестнице в приёмную. Ну что, Звездун сдался? Первый вопрос от байкерского босса, как только прикрываю за собой дверь. Не а, не подпускает больше к себе и разговаривать не хочет. от переизбытка накопившихся эмоций, срываюсь и плачу, прикрыв лицо руками. Дан тут же подбегает меня успокаивать. Он, конечно, не Аня, чтобы я обо всём могла поделиться. Но каждый день узнаёт, как продвигается моё возвращение к Косте. Никак. И потому слёзы так и льются на рукав его чёрной рубашки. Ну-ну, успокойся, угонщица, жалеет меня Дан и подаёт салфетки. Может, ну его. Раз не хочет, то и не надо. А ты бы не боролся, когда понял, что обрёл половинку и потерял. Не соглашаюсь, продолжая всхлипывать и тереть нос салфеткой. Что за чушь, Лер? Всё это детские выдумки про половинке. Не сдерживает он смешок. Откуда она возьмётся у меня? Недавно я решил пока оградить себя от всей этой нервотрёпки. Так что бороться мне точно больше не за что. Намёк я уловила и внутренне порадовалась, что Дан уже окончательно смирился с моим выбором. Не думаю, что он так просто отступится, когда полюбит по-настоящему. А пока пусть и дальше не верит. Вытираюсь и иду обратно в зал. Хотя бы новый товар разберу. Мелки и краски всё равно ещё не купили. Бородачи достают вопросами смешат, приносят из соседнего магазина мороженое. «Ну вот как мне не любить мотосалон?» Настроение постепенно поднимается, а вместе с этим возвращается раздавленная надежда. «Вспоминаю брата. Ведь он тоже мог сдаться, но нет же. Смог добиться прощения и понимания, и теперь счастлив и любим. Значит, в нашей семье Тереховых так принято, что только мы возвращаем любимых. Чем я хуже брата? Тоже так смогу». Прокручиваю в памяти метод свято и прикидываю, что селенок у меня не хватит. Задержать бы моего индюка, пока уж точно все не выясним. Он должен не только простить, но и принять меня со всеми моими друзьями и интересами. Последнее сделать сложнее. Только как? С помощью чего или кого? Звезда, ты зови, если надо коробку принести со склада. Раздается сзади бас самого высокого. Оборачиваюсь на пинающих ногами в качестве меча пробитый скат бородачей и понимаю. Вот она, сила-силушка. У меня ее нет. Зато есть с помощью кого облаву на индюка устроить. Осталось уговорить Дана отпустить бородачей и организовать ловушку. Ух, как я взбодрилась сразу. Ныть резко перехотелось. Некогда. действовать надо и срочно в новом плане есть большой минус Косте точно ловушка не понравится и более того рискую по крупному Он же прибьёт меня потом а так как терять брошенной девушки ничего то и бояться не имеет смысла и вообще сам виноват напросился Скромные и милые образы не оценил в моём исполнении Готовься любимый к жёсткой схватке Не захотел по-хорошему, будет как получится. Договариваюсь обо всём с бородачами. С Гоготом Дан разрешает мне их забрать. Вот кого мой план порадовал больше всего. Мой байкерский босс и друг просто ещё не знает, что следующим пунктом я хочу его помирить со своим парнем, если верну, разумеется. Отпрашиваюсь у Дана пораньше домой. Снимаю всю свою наличку на новые краски для одежды и холсты в сумке 100 евро и еду по надоевшему адресу. Машины Кости перед входом нет. Вот и отлично. Сегодня он мне и не нужен. Лер, ты опять его поджидать приехала? Он нам даже штрафы новые ввёл после твоего последнего ухода. Бабкам лишь бы пожаловаться и крайнюю найти. А по штрафам Костя с данным нашли бы о чём поговорить. Вообще-то я к вам в гости приехала, шокирую бабок совсем другой причиной появления. Они с подозрением впиваются в меня глазами. Гостеприимностью и не пахнет. Мы здесь работаем, а не гуляем, предупреждает Юлька, откидываясь на спинку стула. С какого перепуга именно к нам? Ольга резко и на язык тут же хочет разобраться. Костя может вернуться в любой момент, поэтому сразу перехожу к самому главному. «У меня для вас есть предложение на мою ставку в 100 евро». «Боже, чуть стулья не опрокинули, кинулись ко мне, как к родной». «Совсем другой разговор. Говори, на что ставим», — объясняю бабкам правила. «На результат моей последней попытки помириться с Костей». От вас нужно будет время и куда он направляется по рабочим вопросам. Остальное я сделаю со своими друзьями. После того, как бабки узнали подробности моего грандиозного плана, они ни на секунду не сомневались в моём проекреше. Я поставила на то, что простит. Бабки объединились для общей ставки. Пошлёт, и как звать меня заботят. Связь я решила держать через Свету. Дан знает все дороги как свои 5 пальцев и подскажут нам в маршруте Косте укромное местечко для индюшиной ловушки.